Модель Лада уже сотни раз проверяла и перепроверяла возможные потери тварей при использовании всего доступного оружия и технологий. Каждый раз потери выходили неприемлемые, а об изучении их и вовсе говорить не приходилось. Она сидела в общей лаборатории, отключившись от реальности, встревоженная и расстроена. Однако была уверена, выход должен быть. Девушка испытывала досаду, ее не оставляло ощущение, что она что-то упускает. Она посмотрела на часы и решила перекусить. Позади стояла Макуша. Ей хотелось коснуться своей малютки, да только сделать этого она не могла. Существование в ней тело в такие моменты угнетало, напоминало о прошлом. Внезапно девушка встала и вышла. Красная проследовала за ней, внимательно вслушиваясь ее мысли. Поначалу девушка беспокоилась о ситуации и все гадала, найдет ли КХЦ решение. Затем вновь мысленно обрисовала особенности тварей Но, устав от грустных мыслей, решила отвлечься и вспомнила о своих исследованиях межрасовых связей. Приступив к работе на корабле, Лада впервые увидела представителей других цивилизаций собственными глазами. Все они были гуманоидного типа, да только схожесть людей с атланами поразила ее более всего. Сам собой напрашивался вопрос об общих корнях происхождения или взаимного влияния. Не только внешнее сходство, но и близость жизненного уклада будоражили ее воображение. Она все больше проникалась их культурой, изучала любую доступную информацию. Так Лада наткнулась на давнее предание о великом прошлом Атиды, где описывались их путешествия в дальние миры. Там они были богами, принесшими дары, возвысившие дикий народ. Точный период в истории атланов установить было невозможно. Вся их культура погибла в результате катастрофы, затронувшей огромные территории, отбросив их на тысячелетия назад. Люди обнаружили их на втором витке развития, практически готовых выйти за пределы планеты, ментально богатых, сильных и открытых новому. Так атланы вновь оказались в дальнем космосе, а света ведомые лишь им известной целью. Галактическая семья изученных миров состояла из множества разумных и полуразумных существ. Человечество вошло в нее после потери родной планеты. Катастрофа уничтожила большую часть населения Земли. Остались лишь те, кто блуждал межзвезд в кораблях и станциях. Среди них была самая большая — Азимут. Там-то изродилось новое поколение людей — восемь младенцев, ставших в легендах нового человечества давними. Современные технологии и практики дали импульс к выходу из одиночества. Как по щелчку, космос перестал быть просто скоплением камней и раскаленного газа. Люди осознали разнообразие форм жизни и способов существования материи, духа и энергии. Лада села в самый край общего зала и приступила к еде, попутно всматриваясь в обитателей корабля. Персонал в основном состоял из людей, но их кинофон был свидетельством случившегося в прошлом. Национальность стерлась и поблекла. Имена тоже не отражали никакой принадлежности к конкретной расе. После катастроф, очевидно, все это не имело смысла. Выжившие боролись за больше, чем фенотипические признаки. И Ладе стало любопытно, с каким видом могли бы продолжить свое существование люди. Обычно на этой осознаваемой мысли Лада пресекала свои рассуждения, не пуская себя дальше. Вот только Макуша в этот раз выхватила легкую нотку надежды на счастье, которая быстро схлопнулась, едва вспыхнув. Встроенная в стол панель репликатора световой волной отреагировала на выбор девушки. Ей хотелось запеченного батата с осьминогом. Несколько секунд, и блюдо стояло перед ней, источая изящный аромат. Девушка повела носом и впервые расслабилась, мысленно похвалив себя за выбор времени и блюда. «Лада, здравствуй, ты сейчас свободна?» КХЦ сразу по прибытии на кванфатум включил интерком. «Приветствую, дай мне 15 минут», — быстро ответила она. «Куда нужно подойти?» «Иди сразу к аналитикам в большой зал». «Поняла», — ответила девушка и отключилась. Несколько минут на себя у нее все еще было, пока она не узнала новые водные. Игла успешно добралась до конфатума и, разместившись в его чреве, села на тонкие опоры. Септиноид отпустил управление, приказал кораблю открыться и, как ни в чем не бывало, стойко и шустро покинул его. Шишкин брел рядом, заспанный и немного не в себе. Хочешь посмотреть моделирование? спросил у него Септиноид. Я пойду отдыхать. Тебе-то не нужно. Ты спишь по часу в земные сутки. «Я с этим делом совсем забыл про вашу потребность в долгом сне», — ответил КХЦЦ. Джон на этих словах махнул рукой и усталой походкой прошел в лифт. Немного погодя, КХЦЦ двинулся к другому лифту в очину аналитиков. Там его ждал куратор в своем большом передвижном бассейне. Он был очень важной частью экипажа. Его ментальные способности позволяли управлять колоссальными данными, знаниями и энергиями разума, накопленными к этому времени. По уровню развития дельфины и септиноиды были близки, и поэтому их коммуникация наладилась быстро, особенно на уровне передачи образов и взаимопроникновения в сознание друг друга. Сейчас стояла сдача другого рода. Нужно было проверить эффективность найденного КХЦС средства для снижения скорости метаболизма у тварей. «Здравствуй», — сказал септиноид телепатически и прижался лбом к стеклу. «Здравствуй», — ответил ему куратор и повторил его жест. Я отслеживал твой путь сегодня, это было рискованно, но очень впечатляюще. Авантюра! Вспомнил КХЦ подходящее слово, сказанное когда-то куратором в его адрес: К счастью, успешно! сказал Дельфин и послал теплые образы. Я тут! раздался у них за спиной голос Лады. Мимика девушки демонстрировала волнение и озабоченность. Она вопрошающе смотрела на септиноида, но он не мог считать этого. Минуту они просто стояли напротив друг друга. Друг мой, она безсловесно вопрошает о твоих результатах. Ее расчеты показали, что победа невозможна, и из-за этого она волнуется, сказал септиноиду дельфин. У нее нет умения общаться телепатически. Как ты понял все это? Они многое выражают жестами и движениями мышц лица. Ты этого еще не заметил? Я изучил их еще не настолько хорошо, смущенно ответил септиноид. Спасибо за подсказку. Лада стояла перед ними, как в замедленной съемке. Ее молчание казалось бесконечным. Все прожитое и осмысленное внутри было шире и ярче, нежели попытка передать это словами. Наконец-то прервал молчание, запустив бег времени и ход событий. Я вернулся с хорошими новостями, сказал максимально просто и ободряюще. На лице девушки начала образовываться легкая улыбка, изменение в мимике, смысл которого он уже мог считать. Ох, я уже тут чуть голову не сломала, и все ничего не выходило, призналась она громко выдыхая. Тогда ждем остальных. Очень скоро рядом с аквариумом собралась небольшая группа специалистов разных профилей. Кого-то позвал куратор, остальные хотели посмотреть моделирование. «Если кратко, то я привез модель кристалла, свойство которого уникально. Он способен замедлять процессы метаболизма. А значит, мы могли бы его использовать для украшения тварей. Поэтому я предлагаю провести эксперимент и проверить гипотезу с помощью наших аналитиков. И лишь потом добывать кристаллы», — выступил КХЦЦ. Все понимающие закивали. «Я буду сопровождать моделирование», — сказал куратор, транслируя сказанное устами Андреев. «С вами будет работать Андриэль. Она хорошо вас знает и быстро считает модели. Технический отдел будет вести запись. Желаю удачи. По сферам. Все собравшиеся стали расходиться». КХЦЦ был в приподнятом расположении духа и выбрал самую ближнюю сферу. Алада побрела дальше к своей любимой. Остальные разбредались все дальше от места сбора. А рассредоточившись, экипаж подключился к системе анализа постепенно переставая ощущать свои тела, кувыркающиеся в потоках антигравитационных сил. Куратор поместил всех в виртуальную среду. Она была создана в виде просторного помещения со светлыми стенами и большой платформой посередине, по краям которой были контактные стойки. Участники опыта выглядели так же, как в реальной жизни, и могли говорить друг с другом, ходить, как в обычной лаборатории. Лишь аналитик занимал позицию на уровень выше и присутствовал незримо. В его задачи входило считывание данных и сознание участников и построение информационного объекта с учетом полученных данных, а также координация всего опыта целиком и отслеживание корректного поведения объектов. В комнате их оказалось всего двое – ЛАДА и КХЦ. Биолог должен был построить модель животного, а Септиноид кристалла. Сам контакт моделей запускал аналитик. Ученые подошли каждый к своей стойке и прикоснулись к ним. В этот момент Андрей начала считывать формулируемые ими мысли-формы, формировать их в информационно-визуальные объекты постепенно слой за слоем, создавая модель, соответствующую им физическими, химическими, биологическими, интеллектуальными и ментальными свойствами. Закипела ювелирно тонкая, точная и долгая работа контакта носителя информации и созидателя образа с проверкой и корректировкой данных. Лада для модели выбрала самого совершенного из стаи – вожака. Он был организован сложнее остальных по многим параметрам и особенно по уровню интеллекта. Если кристалл будет эффективен против него, то и против остальных тоже. Накануне она изучила это животное досконально, подбирая информацию с помощью Куратора, способности которого позволили ей провести диагностику твари с высокой степенью точности. И вот постепенно на платформе рядом с Ладой формировался организм, костная система, кровеносная, дыхательная, ткань за тканью, орган за органом. Как только последняя клеточка будет зафиксирована в копии, она живет, начнет дышать и двигаться в пределах виртуального мира. КГЦ получил данные в готовом виде от себя из прошлого, от него требовались лишь передача и небольшая корректировка. Кристалл с самыми необычайными свойствами формировался на платформе. Он был полупрозрачным с легким лиловым оттенком и золочёными вкраплениями. Создавался он в своих истинных размерах и в реальности без труда поместился бы в кулачке биолога. Идеальный по составу монокристалл без дефектов и деформаций, единственный в своем роде созданный природой сложнейшего кристаллического мира. Объекты были готовы и наступал второй этап моделирования. Оставалось только ждать, насколько предложенный метод будет эффективен. К исследованию присоединился Штик. Он наблюдал во внешнем мониторе и подключился без сферы. «У меня есть дополнительные вопросы», — сказал он по громкой связи. «Как кристалл попадет в организм? Как организовать продолжительное время воздействия?» Андрей, зафиксируй объект 1 и объект 2 в исходном состоянии». Распорядился КХЦ. «Сделано. Начнем», — выдохнула Лада. «Шкура у него твердая, по шкале около 8» есть уязвимые места, пасти, глаза, но воздействие на них может убить животное. Проверим, меняются ли свойства Объекта-1 при изменении его структуры. КХЦ теперь выступал в своей собственной роли – величайшего химика. Первую версию оставь без изменений, вторую подвергни измельчению, третью необходимо обтесать под размер пули. На платформе в режиме реального времени стали происходить изменения. Кристалл дублировался, и с каждой из копий осуществлялись требуемые модификации. ХЦС считывал показатели и сравнивал изменения. «Поднеси первую копию к существу», — сказал Септенот. Участники моделирования увидели, как к оживленной модели животного медленно подлетел в первозданном виде кристалл. Он слегка светился вблизи твари, что сигнализировало о его действии. Существо, ощетинившись, опустило голову и стало внимательно озираться, водя пастью из стороны в сторону, будто принюхиваясь. Его механизмы защиты запустились и действовали безупречно. Быстрой реакции ожидать не стоит. Нужно усилить воздействие», — сказала Лада. «Продолжим?» — спросил Андрей. «Конечно. Сейчас выстрел кристаллом?» КХЦС вопросительно посмотрел на биолога. «Выстрел из скоростного оружия. Нужно попасть в сочленение передней конечности и туловища». Лада с волнением потирала руки. «Они очень рассчитывали на свойства кристалла. В противном случае их экипаж дала настоящая бойня». Тем временем на платформе появилась модель оружия и пуля была загружена туда. Животное все еще находилось в возбужденном состоянии и вело себя осторожно, сердце его бешено билось. Выстрел был шумным, снаряд попал точно в указанное место и не причинил объекту 2 никакого вреда. «У нас есть пули, которые справятся с его шкурой, но попасть в живой активный объект дважды в одно место никто не сможет», – рассуждал Штик. «И не нужно», – поддержал его КХЦЦ. Скорость воздействия кристалла не изменилась даже при измельчении. Мы можем начинить бронебойный снаряд этим составом и посмотреть на результат. Принято, сказала Андреев. Процедура с выстрелом была повторена с новым оружием и начиненными кристаллической пыльцой пулями. Тварь получила сильнейшие повреждения и упала, как казалось, замертво. Лада тем временем фиксировала работу организма буквально создающего животное заново. Это было истинное волшебство на его. Она неосознанно любовалась существом. Такая сила, живучесть и разумность, и лишь мысль о том, что это враг придавала увиденному оттенок мрака и безысходностью. Не успели остальные понять, что происходит, как модель твари молниеносно вскочила и начала усиленно искать жертву для нападения. «Вот так это выглядит», — грустно сказала Лада и показала на платформу рядом с Объектом 2. На полу рядом с лапой, сиротливо поблескивая, лежал снаряд. Кровь выбила весь материал из раны, продолжительного воздействия таким образом не достичь. «Есть идеи, как будем действовать? Я не могу положить всех наших ребят», – подал голос, все еще наблюдавший за происходящим Штик. В зале воцарилась тишина. Лада и КХТЦ просчитывали другие варианты, и сейчас они стояли рядом и быстро обменивались идеями с помощью мысленных образов. После непродолжительной паузы Лада утвердительно кивнула септиноиду. Он подошел к своей стойке и положил на нее лапку. Теперь он сам производил манипуляции с кристаллом. Они происходили настолько быстро, что глаз человека практически не улавливал их. Но кристалл изменялся – это было очевидно всем. И когда КХЦ закончил, все увидели конечный результат. Перед ними витала дымка лилового цвета. «Запускай, Андрей!» – сказал химик, точно зная, что она поймет его правильно. Дымка медленно полетела в направлении модели животного – его. Лада вывела схему проникновения газа в органы и системы модели, и все могли наблюдать, как вещество постепенно проникает в организм. По мере воздействия на ткани, чудодейственным метаболизм в них замедлялся все больше. Клетка за клеткой механизм отключался. «Убери газ», — сказала Лада. Аналитик разделила объект 1 и объект 2. На схеме параметры некоторое время оставались неизменными. Животное находилось в состоянии покоя, замедленное и уязвимое. Ускорь время в два раза, снова услышали все голос биолога. Время для моделей ускорилось вдвое, существо комично подергивалось и рыскало мордой. Показатели какое-то время были постоянными, но вскоре ощутимо пошли на спад. Постепенно вещество выводилось из организма, возвращая механизм адаптации к прежнему максимальному уровню. «Ну что же, полчаса – отличный результат!» – сказал капитан. Осталось разработать устройство для постоянного введения с возможностью усыпить, загрузить транспортные модули и переправить в Азимут. Благодарю всех за участие. Вы проделали отличную работу. КХЦ, ваша помощь неоценима. Благодарю, капитан, — ответил Септинант. Позвольте нам сладой продолжить наблюдение. Первичные выводы важны, но нам может понадобиться больше информации. Совершенно согласен. Тем более координаты у нас есть. Инструкции для команды вы оставили. «Так что дальше мы сами справимся», — ответил Штик. Он быстро удалился в свою каюту. В ближайшие десять минут Герусия ожидала доклада. Руза многие годы тайно жил двумя жизнями. В одной он был мудрым капитаном, одиноким и загадочным. В другой у него была самая крепкая семья из братьев, сестер и любимой супруги. Его вот тоже уже Басилевс, от себя окова материального мира, очутился в их реальности, сотканной и принадлежащей только им. Еще в детстве он с братьями и сестрами нашел потайное место, идеально подходящее их бессмертным душам. Кто создал его, они не знали. Все годы своего осознанного существования именно это место заставляло их задаваться вопросами. Что стало причиной их появления? Кто был до них? Верный ли путь они выбрали? И тратя все свои силы, они стремились быть полезными роду, из которого произошли, но также и прийти к источнику своих уникальных способностей. Они назвали секретное место Элизиумом. Это была важнейшая за всю историю космической человеческой цивилизации тайная столица. Элизиум представлял собой одиноко стоящий посреди нетронутой природы дворец, который был выполнен величайшими мастерами из тончайших материалов. Здесь переплетались в единый ансамбль замысловатые кристаллические полупрозрачные детали с каменными, преимущественно в молочных тонах, с переливами перламутра. Дворец был так изящно вписан в окружающий рельеф, что казался живым предложением великолепной природы. Старейшины зачастую предпочитали жить в Элизиуме. Насытившись за долгие тысячелетия человеческой жизнью, они покидали свои тела и существовали в тонком плане. Другие жили рядом с людьми, занимались наукой во благо человека и воспитанием новых поколений. Они всегда были поблизости на случай нужды. Василев шел через сад, плавно и бесшумно ступая по подобию дорожек. Мысленное усилие, и он сместился вглубь, приблизившись к мемориальной беседке. Это место было знаковым для него. С самого раннего детства он был влюблен в Макушу, болезненную телом и могучую духом девочку. Их чувства были взаимными, и они были счастливы вместе. Но страшная правда не давала покоя. Он был бессмертен, а она могла прожить лишь обычную человеческую жизнь. С момента осознания этого Герусия каждый день искала способ продлить ей жизнь, так был создан аппарат Солнца. Однако все было тщетно и однажды уставшее сердце остановилось. Они стояли восьмером в чудном саду и надеялись, что здесь она сможет существовать дальше, ведь ее дух был бессмертен и силен. Да только в момент ее смерти матричный аватар рассыпался на частички света. Словно легкие красные нити, шелковые ленты, отрезанные от мотка, медленно опускались они к ногам. Ошеломленные скорбящие, потерявшие Макушу дважды захотели сохранить все, что осталось в обоих мирах. Физическое тело было решено сохранить в замороженном виде. Связи материи и ее сути им только предстояло усвоить. Василису было все тяжелее возвращаться в свой дом. Прекрасный дворец сотканный из детских фантазий и увлечений, но в тот день он был особенно одинок. Сад приятно удивил его теплым светом, и давний бродил там, пока не встретил Гекту. Она сеяла новые посевы и напевала им на незнакомых языках, то ли посвистывая, то ли пощелкивая. «Спасибо, здесь очень красиво», — ответил он печально. С сестрой можно было быть самим собой. «Как дела? Я слышал, вы нашли способ использовать найденные мною технологии. Насколько я понял, это перезапуск сознания в новом теле по технологии дельфини. Но пока это будет доступно лишь ей и ее ученикам, и только при жизни объекта. Ты познал ее суть, с улыбкой заметила Фиолетовая: столько лет дружбы и она раскрыла свой основной альтер. Ты ей доверяешь, она живет сотни жизней потерянных сородичей, а другой сотни в выдуманных мирах. Доверяю, может она последняя. Каково ощущать себя настолько одиноким, он взмолчал. Брат сестрой опустили головы, сад заволновался и потемнел. Тогда Гекта что-то взяла в руки и протянула Басилевсу. Это была погребальная урна, сотканная им для Макуши в минуты скорби. «Там теплица Сила, ее зерно еще существует. Я хотела предложить тебе посадить этот росток. У нас всегда будет место, где мы ощутим ее присутствие. Она не какое-то там бездумное создание», — рыкнул он в ответ. «Душа есть у каждого, дорогой. Я уверена, это лучше, чем быть запертой в двух мирах», — Убежденно ответила она и настойчиво протянула брату сосуд. «Я не могу». Он вяло попытался сопротивляться. «Просто возьми его в руки, и он сам скажет, где хочет быть». Мужчина стоял, ошарашенно держа в руках все драгоценное, что осталось ему. Гекта погладила его по плечу и ласково потолкнула под локоть. Он почувствовал ее дыхание рядом, а затем она бесследно исчезла, оставив его в одиночестве. Сомневаясь и рабею, он достал все, что содержало урна, и нежно положил на ладонь. Огромная рука отказывалась повиноваться. Дрожала, будто боясь сделать что-то непоправимое. А в голове отчетливо прозвучала мысль: Иди прямо, рядом с беседкой, которую ты мне подарил. Тогда он вновь ощутил ее присутствие и понял, что ее дух возродится в саду. Василевс удивился сам себе, своим воспоминаниям и чувством сколыхнувшимся беспричинно. Стряхнув с себя морок былого, он открыл массивные двери. В зале совета все уже собрались. Макуша заметно волновалась, остальные ждали, внешне сдержанно рассматривая разные безделушки, расставленные вокруг. Изысканная комната давала возможность любоваться плодами творческой мысли человечества. «О, ты пришел», — сказала Красная со вздохом. «Кажется, прошли сотни лет ожидания. Я же говорил тебе не баловаться со временем». Смеясь, пожурил он и ласково поцеловал прильнувшую к нему жену. «Я принес добрые вести, братья и сестры. Он замолчал на долю секунды, почувствовав всеобщее облегчение и разрождающуюся надежду. КХЦ нашел формулу, замедляющую процесс твари. На данный момент они слады разрабатывают систему подавления с бесперебойной подачей. У нас будут образцы для исследований. Одной твари хватит? Да, только живой и не по частям. Остальные можно частями. Я вышлю релону список интересующих меня органов и систем. Для чего они тебе? спросил Игон. Это для жизни или для смерти? «Эти удивительные существа, безусловно, помогут нам в излечении. Мы мало про них знаем подлинно. Уверен, эти технологии будут применимы в медицине», — уверил ее Ноус. «Не слишком ли это опасно, жертвовать людьми ради призрачных идей? Мы преодолели старение, хронические болезни. Что мы можем получить от них, неизвестно», — настаивала медик. «Они удивительные существа, но есть еще один аспект. Мы не знаем, откуда твари прибыли, и если они из параллельной вселенной, как нашли сюда проход». Нам нужно живое существо для проникновения и извлечения данных. Бр. Дану передернуло. Опять и лезу в какую-то жуть. Они – реальная угроза, заключил Басилевс. Их появление не сулит ничего хорошего никому. Совершенно верно, подтвердил Кицаль. Со мной уже связались Атланы, Апситы и другие. Они ждут нашего вердикта, пока все происходит на нашей территории». «Никто их никогда не встречал. Архивы молчат. Аналитики их смогли проследить только до нападения на корабль». «А они опасны могут быть и для нас?» – спросила Дана, обводя всех взглядом. «И это возможно», – сказал Гемрес. «Но если выживем только мы, они гипотетически способны захватить здесь каждую живую планету». Он кинул в сторону Ноуса, тот активно поддержал. «Я просчитывал варианты. Это будет геноцид». Вероятно, через несколько поколений их пыл спадет, но время однозначно не на нашей стороне. «Согласна. Нужно, значит, нужно», — ответила Гуань и опустила голову на руки. «Будущее я просматривать пока не научилась, но, чувствуя, все будет хорошо», — попыталась подбодрить совет Макуша. «Первый шаг явно за нами», — загадочно сказал Ноус. «Я прослежу за этим», — закончил разговор Басилевс. Немного погодя, он зашел в их покое с любовью, обжитой женой. Каждый раз он находил там что-то новое. В этот раз его взгляд остановился на красочном панно. Оно напоминало коралловый риф. Множество текстур, нежных цветов и их оттенков. Все выглядело настолько реалистичным, что хотелось прикоснуться. «Красиво, правда?» Макуша заговорила первой. «Очень. Новый мир?» «Да, видела это во сне». Она замолчала и, ускоряя речь, добавила. «Знаешь, я считаю эту идею опасной для людей. Расскажи, что ты видел. Ты уверен в успехе?» «Моделирование показало отличный результат, все получится, и мы узнаем секрет ускоренного метаболизма», примирительно сказал Василевс. «Макуша, я знаю, твоя доля заботится обо всем живом, о наших детях. Поверь, все будет хорошо. Я буду с ними, ты же знаешь. Мы изловим их и передадим возьмут «Хорошо», – сдалась она и опустила плечи, сбросив напряжение. «Дай мне шанс», – с этими словами он подошел к ней ближе и любовно приобнял. Макуша подняла маленькую прекрасную головку и поцеловала его. Многие сотни лет они были членами совета старейшин и шли рука об руку. Она, ранимая и заботливая, он сильный и властный. Хотя они так давно были парой, Василев всегда любовался ею, как и в эту минуту. Тонкая и изящная, она была единственным человеком, с которым он был другим. Мог позволить себе слабость и нежность, мог быть неидеальным и сомневающимся. Он отдавал, но получал больше каждую встречу. «Как они?» – спросила она тихо. «Всё хорошо. Лада похожа на тебя. Характер её точь-в-точь, как твой». «Джон, кажется, излечился. Ты была права, он сильный. Но...» «Его любовь такая же, как наша. Вне времени». Закончила она ласково. «Да», – с улыбкой сказал он. «Ты успокоил меня. Но берегитесь, всё это мне не нравится. Я не вижу вашего будущего явно». Обязательно, пообещал он, и прижал ее к себе сильнее. Все это для них, шепнул он на ушко, потом помолчал немного и добавил: Я пойду, меня вызывают, нужно проверить курс и стартовать. Макуша смотрела на него снизу вверх, нежно с полуулыбкой, кивком дала понять, что отпускают. Поцеловала в лоб и шурша изящно красно-золотыми одеяниями, пошла вглубь дворца. В ближайшую сотню лет она отвечала за сохранность Илизюма. Легкие шаги ее вскоре затихли, и все растаяло, как в утреннем тумане.